22 Он сидел на своей памятной лавке во дворе и задумчиво глядел на жидкую грязь под ногами. За прошедшие два дня весне корони зимы сошел на нет, превратив область в сплошное болото. Разумеется, эту аномальную погоду сразу связались с произошедшим в городе и, скорее всего не ошиблись. Во всех уголках планеты, где появился грозный круговорот туч, игроки отметили потепление. Отметили и продолжили заниматься своими делами, то есть пытались выживать. По сравнению с другими проблемами, свалившимися на человечество, это можно было назвать наименьшей. Пока температура держится в приемлемой для выживания людей рамках, особенного внимания это не привлекает. Да и существовать в условиях погибшей цивилизации было как-то проще в теплом климате. Михаил вместе с Советом Управленцев так и решил оказать помощь раненым беглецам из Москвы. Сейчас их палаточный лагерь разместился вплотную к поселку, частично влезая на его территорию. Для облегчения совместной обороны пришлось в некоторых местах демонтировать укрепления. Боевики, уцелевшие совершеннолетние, разместились в палатках, Раненых взяли в Поленково. Тяжелым требовались нормальные условия для исцеления. Зели, конечно, были весьма хороши, обгоняя человеческую медицину, но и они не лечили мгновенно. К тому же не так эффективно работали на простых людях. По временному союзному договору Антон Баев обязывался впоследствии возместить все предоставленные ресурсы, сотрудничать в рамках совместной обороны и так далее. Наверняка там было множество дополнительных условий, но этим Артем не интересовался. С самим Баевым он не общался, но со стороны этот бывший бизнесмен походил на вполне адекватного мужика. За эти два дня игрок пришел в себя после безумного приключения в осколке с древом и сейчас раздумывал над следующим шагом. Главной целью по-прежнему было достижение эволюции с переходом в некую трансцендентность. И он даже получил намек от системы. Артем вспомнил последнее сообщение в интерфейсе. «Внимание, игрок! Зарегистрирован случай успешной интеграции атрибутов. Вы можете совершить попытку перехода в малую трансцендентность». Он уже достаточно надышался воздухом, пропитанным запахами влажной почвы и прелой листвы. Некоторые поэтично называли это запахом весны, но прагматичный Артем лишь морщился. Встав, он направился в дом. На всякий случай написал БФГ, чтобы тот прикрыл его, Если игрок на долгое время уснет, Артем мысленно приказал системе приступить к попытке перехода в малую трансцендентность. Он напрягся, ожидая чего-то, возможно, болезненного, но тщетно, ничего. Сделав еще несколько попыток запуска желаемого процесса, он прервал их, осознав бесполезность. Парень давно уже начал осознавать, что этот барьер — более серьезные препятствия, и сейчас получил очередное доказательство. Встав с кровати, он застыл у окна, размышляя над дальнейшими действиями. Пока что выходил в затык. Подумав, Артем решил не напрягаться по За прошедшие два дня произошло несколько стычек с загулявшими монстрами. Но, похоже, ситуация нормализовалась, и сегодня вечером намечалось культурное мероприятие в виде посиделок у костров. Линга справедливо решил, что это поможет установлению дружественных отношений между незнакомыми людьми. Возможно, там Артём и узнает что-нибудь интересное, а также найдет дело на ближайшее будущее. А если и нет, то под боком еще оставался Суперхаус, занимавший умы многих людей. Регулярно заходя на форум в последние дни, он искал все сообщения игроков, которых также неосознанно манил новый аномальный объект. Судя по всему, Суперхаус был не просто опасен. Многие, даже издалека наблюдавшие за пространственными разломами в центре своих местных фрагментов суперхауса, отмечали таинственные происшествия, происходящие на территории гигантской аномалии. Кто-то видел вспышки и взрывы, кто-то утверждал, что замечал странных существ. Иные игроки вовсе доказывали, что это настоящие врата в библейский ад. Вспоминали и его тему о разрушении Земли. Версии существовало множество. Сам Артем предпочитал не строить теории, не имея информации. Единственное, в чем он был уверен, за случившимся стоит чей-то планы. Он выбросил из головы мысли, в очередной раз вернувши на эту тему. В последнее время она занимала все человеческое сообщество на планете. Вместо бесполезных раздумий Артем вновь вернулся на улицу, дабы заняться тренировками. В последнее время он заметил, что уже не использует навыки как игровые скиллы, С четко фиксированными характеристиками, а может манипулировать их свойствами. Например, грок мог применить пространственный щит не только вокруг себя, но и закрыть им определенную небольшую площадь, или растянуть пространственный покров и накрытием другого человека. Именно подобный микроконтроль он и старался развивать, увлекшись так, что почти не заметил прихода темноты. Грок как раз отдыхал после очередной работы с атрибутом, когда его отвлек крик Вениамина. «Эй, задор, погшный Судя по задеристому тону, приятель был чем-то крайне доволен. «Хорош наяривать! К нам в деревню девки городские приехали. ай да глянем хоть на них!» «Иди пока на лавке посиди!» Хмыкнул, невольно заражаясь настроением гостя. «Сейчас, дочитаю, переоденусь и двинем». Че, опять про хаос читаешь?» поинтересовался собеседник. «Не надоело?» «Не, не угадал», — отмахнулся Артем. В Австралии игрок нашел на общем аукционе предмет, который можно использовать как источник электричества. Вроде как достаточно мощный. А, ладно, забей. Вернувшись домой, молодой человек переоделся в более-менее пристойную одежду в виде джинсов и плотной рубашки. Температура на улице стала практически летней, да и заболеть игроку не грозило. На всякий случай он все же взял экипировку и элементы брони с собой в пространственный карман артем и правда было любопытно поговорить с людьми, жившими все время после катаклизма в Москве. В то время как другие в поселке уже вроде как наладили общение с беглецами, он с ними не контактировал. Благодаря увеличению боевого потенциала поселка за счет пришедших игроков, Аркадий вместе с пришлым военным советником решил расширить охрану до наружных патрулей по территории вокруг. Работая с отрядами, боевики уже успели познакомиться. Однако Артем, используя все свое особое положение, единственный из игроков и не занимался подобными вещами. Никто не посмел упрекнуть ранги лени и манкирования обязанностями. Теперь же он собирался по возможности поговорить и с игроками, дабы выяснить что-нибудь интересное. «Ух, как будто на дискач сельский пришёл», <заметил>, заметил идущий рядом Вень, когда они подошли к площади. «Один в один», парень подметил довольно точное сравнение. Собравшиеся люди, облачившиеся ту в спортивную одежду, то в камуфляж, тут черт знает во что еще, очень напоминали фото из суровых деревенских дискотек девяностых. Даже включенные на небольшом магнитофоне ретро-хиты добавляли атмосферности. «Эй, девчонки!» — закричал Вене, помахав ладошками двум женщинам, похожим из неместных, что увлечённо болтали. «Давайте общаться!» Замолчав, обе обернулись, чтобы посмотреть на крикуна. Смерев его секундным взглядом, девушки повернулись обратно и продолжили разговор. Блять! недовольно насупился Бэвга. «А я, кстати, на ютубе уроки пикап-коуча рассмотрел!» Артем рассмеялся. У Вениамина неплохо получилось играть клоуна. Даже не верилось, что когда-то он увидел его как хмурого и неразговорчивого человека. Интересно, как за это время изменился он сам? Пока шли, молодой человек ощущал на себе довольно много чужих взглядов. Разумеется, самые социально активные товарищи из московских боевиков уже выяснили о сильном игроке. Да и момент первой встречи, когда он придавил всех жестокими намерениями, все еще оставался свеж в памяти. Подошли Лена, Михаил и Антон Баев, что вроде как был главой московских. В последнем артем не был уверен, он даже толком не знал расколоть сил в поленку, а уж на гостей ему и вовсе было плевать. Завязался разговор ни о чем. Лезть в него никакого желания не имелось. Парень слушал в полухо и ждал момента, чтобы перевести тему в сторону происходящего в Москве. Болтовня как раз плавно переходила к интересующим его фактам, но тут среди людей произошло непонятное оживление. «Внимание, силовики!» — прозвучал низкий голос Аркадия. «Всем быстро экипироваться и прибыть к воротам! Остальным разойтись по домам! Это не учебная тревога!» Еще секунду назад спокойная обстановка перешла в суматоху. Среди игроков паники не наблюдалось. Скорее, деловая суета. Гражданские выглядели намного тревожнее, но в истерику тоже не впадали. На ходу надевай бронежилеты наручи, Артем подошел к Аркадию, чтобы узнать о происходящем. Здесь уже стояли другие управленцы. «Разведчики из наружки обнаружили, что сюда со стороны города движется стая крупных монстров». Не стал талучь воду в ступе мужчина. «Размером со слонов. Еще броней костины покрыты. Информация встревожила людей. Ускорившись, Артем быстро гипоровался, и пространственным прыжком тут же переместился к месту сбора, выбрав место, чтобы никого не напугать. Не останавливаясь, он снова прыгнул, занимая позицию в сотни метров над землей, привычным образом используя плоскость как платформу. Уже отсюда он увидел массивное темное пятно, приближающееся к поселку. Откорректировав свое местоположение новым прыжком, чтобы лучше рассмотреть ситуацию, Артем сосредоточил внимание на угрозе. С первых же мгновений игрок понял, насколько все плохо. Стая монстров двигалась вдоль дороги, ведущей прямо в село. Аркадий не солгала. Очень крупные, покрытые роговыми наростами в качестве брони, эти звери внушали уважение. Но это было не все. Потратив время в состоянии ускоренного сознания, Артем понял, что сам бег этих тварей похож на навык перемещения неизвестного атрибута. Прямо на его глазах несколько особей из первого ряда врезались в довольно крупный булыжник. Странный щит, распространившийся на всех существ, не дал препятствию травмировать их. От стада не ощущалось агрессии или жажды крови, они даже не видели посёлок и людей, просто двигаясь вдоль дороги. Больше это походило на своеобразный способ миграции. Однако вся стая объединялась в одну движущуюся массу, защищенную поддерживающим друг друга таранющим навыком. Чтобы рассмотреть это и осознать масштаб проблемы, в реальном времени хватило секунды. Артем тут же сделал снимок и отправил Аркадию как самому грамотному и собранному человеку, способному на оперативное решение. Тем временем стая вышла в поле напрямую, примыкающую к селу. Рабочие бригады оснастили его дополнительными укреплениями, вроде противотанковых ежей но масса монстров шла по ним как каток. До столкновения оставалось буквально несколько минут. Молодой человек представил, что произойдет. Эти уроды, защищённые таранящим навыком, просто сотрут поселок с лица земли. Тем временем пришел ответ от Аркадия. «Дед! Твою мать!» «Арт! Они защищены навыком, который силовым щитом окружает все стадо. Я могу сделать ров большой глубины, но нет столько времени». «Успея буквально на длину в 10 метров». Артем вновь ускорил сознание, еще выход из ситуации. Сейчас великолепно бы подошел ранкер с какой-нибудь атакующей по площадям способностью. Его собственные атрибуты были здесь не к месту. Из навыков даже у пси-детонации не хватало мощи. Годился разве что источник, и то с оговорками. «Нет, к его мощи претензий нет, но у радиуса действия не хватит, да и силу набирает медленно». Перекинув, он понял, что успеет создать только две маленькие версии черных дыр, прежде чем стадо доберется до села. Но стоило ему представить два гравитационных навыка, как в голову пришла идея. «Арт, у тебя есть какой-то план? Есть среди игроков кто-то достаточной силы, чтобы остановить это?» «Дед, я не думаю. Даже если убьют первых особей, их целое стадо». «Значит, буду работать я. Никаких гарантий, но, думаю, центр стада сдержу». Остальные твари как минимум по краям зацепят посёлок. Лагерю беженцев достанется точно. Действуй, исходя из этого. Когда моя атака пробьёт их щит, дашь команду атаковать всем, что есть. Добро». На этом разговор был окончен. Времени на уточнение просто не было. Дальше Артем действовал на чистой импровизации. Ситуация была настолько плоха, что терять уже было нечего. Еще раз прыгнув, он занял позицию на высоте около пяти метров над укрепленной стеной поселка. Не теряя времени, игрок приступил к созданию первого источника прямо по центру движения стада. Навык все еще давался с большим трудом и предельным напряжением контроля и сил. Постепенно на высоте полутора метров над землей начала появляться точка, создающая легкую гравитацию. Очень скоро она налилась тьмой, преобразовавшись в черную сферу, что стало резво втягивать в себя воздух, землю и все попадавшее в радиус действия гравитации. Не теряя ни мгновения, как только навык стабилизировался и обрел самостоятельность, Артем воплотил второй, примерно рассчитав нужное расстояние между ними. Его идея родилась из когда-то просмотренного в Ютубе видео, где две черных дыры вращались по спирали, захваченные гравитационными волнами друг друга. В данной ситуации его источники уже не успевали набрать силу до приближения стада, но если они придут в движение, как на видео, то покроют куда большую площадь. Конечно, даже этого мало, чтобы защитить поселок от гибели. Но Артем сейчас делал все от него зависящее. Остальное дело рук других игроков, если они хотят жить. Вечерняя нега сменилась стальным напряжением и откровенным ужасом. Дробный топот приближающихся монстров глушил все разговоры и настойчиво лез в уши замерших людей. Аркадий по какой-то причине собирал всех беззащитных прямо там, где должен был пройти центр чудовищного нашествия здоровенных тварей. Благо люди не видели из-за стен забора, что происходит, иначе давно ударились бы в панику. Игроки с различными дистанционными способностями уже применяли навыки, однако те лишь размазывались по сплошной стене защитного навыка, окутывающего стадо защитной пленкой. Ранкер неведомым образом завис в воздухе над укреплениями. Только более сильные игроки понимали, что он стоит на невидимой плоскости, напряжение сковало всех. Молодушные уже обратились в бегство. Неожиданно на пути стада начало что-то происходить. Две странные черные сферы, одна вслед за другой, появились и тут же начали вращаться, будто играясь друг с другом. Никто не понимал, чем они являются. Более чувствительные воспринимали их двумя провалами в бездну. Монстры, двигающиеся в едином порыве, уже привыкли, что и на их пути любые препятствия быстро обращаются в пыль, а потому не обратили никакого внимания, а может и вовсе не заметили. Все изменилось, как только первая линия добежала до странной аномалии. Нанялась светом защита, селись оградить сородичей от гравитационного воздействия. Однако их атрибут не мог сопротивляться его эффекту. Мгновенный отток энергии исказил конструкт коллективного навыка, тут же разрушая его. Со звонким хрустом защита прекратила действовать. Вслед за этим на черные сферы налетели первые монстры. Началось страшное как гигантская мясорубка твари просто перемалывала, они уже не могли остановиться, поэнерится двигаясь на убой. Костные защиты и кожи рвались, обнажая сизую плоть. А вслед за ними ломались и желтые кости, орошая все вокруг брызгами крови. Однако на земле не упало ни одной туши, ни кусочка плоти. Изородованные чудовищным гравитационным перепадом монстры тут же, будто уменьшаясь, исчезали в бесконечной тьме небольших сфер, что продолжали вращаться. «Всеми навыками огонь!» — Закричал Аркадий, сам на долю мгновения забывшийся из-за странной мощи увиденного. «Бейте по краям, где звери не бабали под мясорубку! Главное заставить их поменять курс!» Его крик понимали скорее интуитивно, нежели слышали. Монстры, что не попали под страшную атаку, уже вовсю вопили напуганные, не понимающие происходящего с ними. Но из центра бойни звуков не доносилось. Источники поглощали все, включая звуковые волны. По существам ударили различные навыки, заставляя такие тупых особей сменить курс. Какие-то упали в яму, в торопях созданную Аркадием. Однако остановить удалось не всех. С полтора десятка то ли упертых, то ли в конец потерявших разум из-за страха крупных существ с треском пробили укрепление и вошли на территорию Поленкова. Послышались крики испуганных людей, грохот разрушаемых зданий и стоны первых раненых. Кто-то из них тут же перешел в разряд жертв. Подхваченные обоюдной гравитацией источники лишь становились сильнее по мере набора материи. Артём Доболи сжал зубы, продолжая поддерживать, хоть и не полный контроль, но связь с ними. Наконец, где-то в конце стада монстры проявили первую реакцию. Нехотя, они начали тормозить и менять направление, обходя страшную западню, а заодно и посёлок. Потеряв две трети стада, стороны зверей разминулись укреплениями защитников, и продолжили движение, вновь набирая скорость. «Добивайте подранков, что попали в поселок!» вновь закричал Аркадий. «Команды поддержки, быстро проверяйте завалы и вытаскивайте выживших!» До предела, накачанной адреналином, люди засуетились. Впереди предстояло много работы. Многие из них нет-нет да поглядывали в сторону места, где еще недавно действовала ужасающая бойня из двух странных черных сфер. Обливаясь потом, Артем переместился на землю. Рассеивание навыков, набравших мощь, было настолько напряженным моментом, что он едва не потерял сознание. От истощения сил из носа пошла кровь. Тем не менее он справился. Не желая попадаться никому на глаза, он переместился к кратеру, оставшемуся на месте работы источников. На его дне виднелись две дыры. После рассеивания работы навыков две сферы уплотнённой материи упали вниз, и уже глубоко погрузились в землю. Если добыча после массового убийства была, то она была где-то в этих сверхтяжелых телах, что продолжали погружаться в земную твердь. Игрок печально вздохнула, Хоть он и не остался без выгоды, но добыча ушла. Повернув, он направился к поселку, где царила суматоха. Обычный день для его жителей закончился смертельным испытанием.